Цвета. Май 2020 года. Дел было много. По выходным концерты, почти каждый день репетиции. Еще и роман закрутился с отличным мальчишкой. Студентам, обескураживающим молодым, познакомились по вине Эдо Ланга, который назначил обоим встречу в одной и той же кофейне, а сам прийти на нее забыл. В феврале начала записывать новый диск. Его одного с лихвой хватило бы, чтобы поглотить все внимание целиком. Но как бы ни была занята, как бы с ног не валилась, какими восхитительными соблазнами не дразнила бы жизнь, а раз в неделю цвета ходила на другую сторону. Не избавляться от страха, она уже давно ни черта не боялась. Много раз там бывала и неизменно легко возвращалась на свет маяка. Но и не развлечения ради, ходила по делу. Не было для нее сейчас дела важнее, чем по ночам играть на другой стороне. Не в ансамбле Симона, как когда-то мечтала, не соло в каком-нибудь клубе, а просто ночью на набережной, под мостом. В самом начале весны решила попробовать просто из любопытства, как теперь получится играть на другой стороне. Лучше, чем было с Симоном, или опять ерунда, Место и время выбрала исключительно потому, что ночью по этой набережной никто никогда не гуляет, тем более под мостом. И вдруг какая-то тетка буквально свалилась на голову, неизвестно откуда взялась. Сперва призналась, что разревелась от музыки, а потом обняла и оказалась чем-то невероятным, ветром, не ветром, вечностью, космосом. Чем? Факт, что тетка исчезла, как не бывало, а на набережной сразу поднялся ветер, теплый, дразнящий, нездешний. Нет таких ветров ни дома, ни на другой стороне. Цвета потом еще долго сидела под мостом, пытаясь собраться не с мыслями, а с тем потаенным, что глубже и гораздо важнее их. Ничего, конечно, не поняла, но точно знала, что стала свидетелем и даже отчасти причиной чуда, какого бог весть. И за это ей теперь полагается награда. Она же долг играть по ночам на другой стороне и знать, что пока ты играешь, на город ложится тень того непонятного тайного чуда. Чудо не повторяется, но все равно каким-то образом возвращается на краткий и вечный миг. За этим она туда и ходила, как на работу, по расписанию, за чудом. За ветром нездешним, за смутной тенью неизвестно чего, важнее которого ничего не может быть в жизни. А может и после нее. Это было похоже на контракт в Валливальском клубе для мертвецов, которого нет на бумаге, стороны просто договариваются на словах, но потом весь год, или, насколько договорились, ты просто не можешь уехать или пропустить выступление, хотя за руку никто не держит и за ухо не тащит. Наоборот, готовы идти навстречу твоим капризам и в любой момент отпустить. Так тебе все говорят. Но на деле это так не работает. Всё равно никуда не денешься, придёшь и сыграешь, когда положено. Само получится, неизбежно сложатся обстоятельства. Заболела — поправишься, напилась — протрезвеешь, собрала чемоданы — перенесёшь отъезд. Так же вышло и с тайными концертами под мостом на другой стороне. Все дела, которые теоретически могли им помешать, сами собой отменялись. Цвети ни разу не пришлось выбирать. Даже если весь день ощущала себя разбитой, к ночи неизменно становилась весела и бодра. А когда Эдгар, который всегда по первой же просьбе отводил ее на другую сторону, в последний момент отменил встречу из-за каких-то дел, Цвета без особой надежды, просто потому, что всё равно уже вышла из дома, попробовала пройтись их обычным маршрутом, подражая его стремительной лёгкой походке, полуприкрыв глаза, и оказалось, что она уже распрекрасно попадает на другую сторону без посторонней помощи. Сама. Эдгар потом смеялся. Вот так и становятся мастерами. Всем кажется, что внезапно, ни с того ни с сего, а на самом деле закономерно. Опыт уже накопился, да и просто время пришло. Но Цвета была уверена, что дело вовсе не в опыте и мастерстве, а в том, что ей обязательно надо играть там на набережной под мостом. Когда в городе заговорили, что воздух другой стороны стал ядовитым, так что даже опытные контрабандисты туда ходить зареклись, Цвета сперва не поверила, чего только люди не выдумают, чтобы цены на контрабандные товары взвинтеть. Но Эдгар, с которым они сдружились, информацию подтвердил. Жители другой страны так сильно боятся какой-то новой болезни и сопутствующих ей неприятностей, что атмосфера отравлена страхом, как ядовитым газом. Вроде они сами ничего особо не чувствуют, но наши получают там отравление разной степени тяжести, так что лучше пока туда не ходить. Сам он не страдал от отравленной атмосферы, потому что много лет прожил на другой стороне и теперь, оказавшись чуть ли не единственным поставщиком контрабандных товаров, стремительно богател. Но все равно особо там не задерживался, благо жену перевез к себе еще в середине зимы. Им повезло, оказалось, она не тает, может здесь постоянно жить. Впрочем, сам Эдгар был совершенно уверен, что дело не в везении, а в любви. Если крепко любишь человека другой стороны, он не станет незваной тенью. Вроде бы Эду Ланг узнал это от кого-то из высших чинов граничной полиции и ему рассказал. Ну, чёрт его знает, может и правда. По крайней мере, приятно верить, что мир устроен именно так. Так или иначе, что бы сейчас ни творилось на другой стороне, сама Цвета ничего особенного там не ощущала, хотя прежде была очень чувствительной, на её собственный взгляд, чересчур. Ей на другой стороне и без всяких дополнительных ядов было не по себе, но теперь она возвращалась оттуда бодрая и счастливая. Эдо Ланг, в последнее время постоянно ошивавшийся на маяке, смотрел на неё с изумлением. «Даже старые контрабандисты больше часа там не выдерживают, а тебе как об стенку горохом. Ну ты даёшь». А маячный смотритель Тони Куртейн смеялся. «Ты чего в холостую туда-сюда бегаешь? Пора покончить с монополией Блотти Блиса. «Когда уже сигареты таскать на продажу начнёшь?» Но по лавкам Цвета, конечно, ходить не стала. Вообще никакими делами на другой стороне не занималась, даже подарков близким не купила ни разу. Только играла на набережной, и всё. Иногда к ней слетались черноголовые чайки. Много, целая стая. И поднимали такой ужасающий гвалт, что Цвета почти переставала слышать свою трубу. Но не сердилась, была им рада. Чайки, прилетевшие среди ночи, казались ей благодарной публикой, а их вопли — аплодисментами. Появление чаек словно бы дополнительно подтверждало, что она всё делает правильно, хотя это Цвета знала и так.